Речь идёт об активной деятельности. Смысл этого отрывка в том, что действовать нужно в молодости, однако без активной деятельности не обойтись и после 40. Очевидно, образ человека, созданный Джёта, основывается на представлении о силе. Что такое сила? Сила это умение устоять перед искушениями рассудка. Это способность не увлекаться рассуждениями. Где-то не раз терпеливо наблюдал за тем, как решимость действовать подвергается влиянию мудрости и рассуждений. Он видел много людей, которые теряют силу, когда достигают зрелого возраста. Тогда даже обретённые ими мудрости и здравомыслие оказываются ненужными. Здесь скрыт утончённый парадокс. Если человек обретает мудрость только к 40 годам, в этом возрасте он ещё должен обладать силой, чтобы использовать её. Однако большинство из нас силой в этом возрасте уже не обладают. Где ты предупреждает нас об этом?